Глава девятая. Джав, глядя на медленно приближающийся гигантский черный овоид, покрытый рытвинами и светящимися мертвенным синеватым или багровым светом буграми, нервно ежился. Жуткое зрелище. Да, чужаки обещали не причинять вреда, но им ведь и солгать ничего не стоит. Сразу по прибытии, по рассказу Норта, они шахтерами почти не интересовались, только запросили, не требуется ли кому срочная помощь. А получив ответ, что нет, принялись методично обшаривать корабельное кладбище, гася сопротивление и скинов при помощи каких-то странных лучей. После попадания такого в корабль у того напрочь отключались все электронные системы. Они явно что-то искали, но что? Двое суток длились эти странные поиски, и все это время шахтеры пристально наблюдали за гостями извне. Их кораблики сбились в кучу на орбите четвертой луны восьмой планеты системы. Домой, на станцию, шахтеры пока возвращаться не рисковали. А затем от чужаков последовал запрос, не находил ли кто-нибудь из них чего-то необычного в поле обломков. Джаф решил не скрывать находку. Им железный ник с его бешеным темпераментом на станции был совсем ни к чему, они его даже разбудить не сумели бы. Капсулы медсекции дышали на ладан, да и вместо врача у шахтеров имелся только недоучившийся фельдшер, причем сильно пьющий. Чужаки сразу же попросили доставить стазис-капсулы на один из их кораблей, похоже, именно эти капсулы они и искали зачем-то. «Как думаешь, на кое ли железный ник?» — растерянно спросил Джав у Норта, решившего отправиться с ним. «Да кто их знает?» — пожал плечами тот. «Зачем-то понадобился вон сколько сил и времени на поиски потратили. Мне главное, что они все еще действующие скины погасили. Мы теперь топливо с любого корабля брать можем безнаказанно. Они, похоже, каким-то другим пользуются». Движки у них странные, я не понимаю, как они вообще работают, на каких принципах. Ну да и хрен с ними. Главное, что мы теперь точно выживем и дождемся прихода помощи. Съясных припасов хоть вон на том корабле снабжения столько, что мы и за сто лет не сожрём. Между прочим, офицерские пайки. Вкусные, а не пустая биомасса, как в обычных. А уж если их загрузить в синтезатор, они на корабле точно имеются, так вообще вкуснятина получится, не в каждом ресторане такое подают. Два шахтерских кораблика все ближе подходили к полуторакилометровому черному авоиду. Но это был еще небольшой корабль по меркам чужаков. Вдалеке виднелось несколько гигантов миль по 50 длиной, по крайней мере, так сообщал навигационный комп, а не доверять ему оснований не было. Джаф не мог понять, зачем вообще строить такие громадины, ведь их содержание должно обходиться очень дорого. Да и топливо они наверняка жрут просто немеряно. Чужие корабли одним своим видом вызывали морозную дрожь. Они выглядели настолько не по-человечески, что сразу становилось ясно, что строили их никак не люди. Однако с ним связывался именно человек. Коренастый мужчина неопределенного возраста в черно-серебристой форме с жутковатым огненным глазом на левом плече. Способ связи тоже удивил. Прямо перед Джафом вдруг засветился воздух, превратившись через мгновение в голографический экран. Он читал в сети, что что-то подобное разрабатывают на столичной планете Тройственной Федерации, но пока особых успехов ученые не добились. В бугристом борту черного корабля медленно протаяло отверстие, тут же окружённое мягким свечением опалового цвета. «Это чего у них, аппарель такая?» растерянно спросил Джаф неизвестно у кого. «Наверное» отозвался Норт, услышавший этот вопрос, поскольку связь они отключить забыли. «Гляди, мигают! Точно аппарель там! Летим!» На подлете с ними опять связались и попросили отключить двигатели. Сажать гостей будут при помощи силовых полей, чтобы ничего не разнесли по неопытности. Джаф обрадовался. Он всегда доверял стыковку со станции на Викампу, поскольку пилотом был не слишком опытным. Едва справлялся с нужными эволюциями шахтерского кораблика, никогда не забираясь глубоко в астероидные поля, где пришлось бы постоянно маневрировать. Джав послушно выключил двигатель и вскоре ощутил, как некая невидимая сила подхватила его старенький шахтер 3М и понесла к открытому отверстию аппарели. Ярко освещенный ангар поначалу показался Джаву самым обычным, только очень уж большим, но это только на первый взгляд. Когда он присмотрелся, то едва удержался, чтобы не осенить себя святым кругом. Видневшиеся вдалеке бугристые стены ангара оказались покрыты то ли какой-то блестящей пленкой, то ли слизью и беспрерывно меняли свою конфигурацию, противно шевелясь, словно под пленкой ползали большие черви. По покрытому длинными шевелящимися черными щупальцами потолку, то и дело проносились огромные, покрытые разноцветной шерстью пауки. Шахтер, при виде всего этого, раскрыл рот, да так и не закрыл. Ничего подобного он и представить себе не мог. Это что же получается? У чужаков биологическая цивилизация, и вокруг все живое. И сам корабль тоже живой. Да ученые же утверждали, что это невозможно. Силовой луч мягко опустил кораблик «Джафа» в центр одного из очерченных световой линии кругов. К нему без промедления приблизились странно выглядящие многорукие твари, видимо, такие дроиды, и принялись отсоединять принайтованные еще на линкоре капсулы Стазиса. Не прошло и пяти минут, как капсулы куда-то унесли, только после этого шахтер решил выбраться наружу. В соседнем круге он увидел корабль Норта, который тоже уже стоял рядом и ошалело крутил головой по сторонам. «Добрый день, уважаемые» заставил их вздрогнуть голос незаметно подошедшей девушки с очень непривычной внешностью, антрацитово-черная кожа, грива белоснежных волос до пояса и утонченные черты лица. Значительно позже они узнали, что так выглядят только коренные уроженцы планеты Лавиен. Позвольте представиться. Мое имя Кера Лоран Керратхи. Джефф Гера Торрот, Норт Эниго Лойвер. Поклонившись, представились шахтеры. Их сразу насторожило длинное имя девушки. Однозначно аристократка. А с аристократами дело иметь чревато большими неприятностями. Уж кто-кто, а это они оба усвоили еще в далекой юности. Встретив аристократа, следует покорно выполнить все его или ее требования, какими бы дикими они ни были, иначе неприятностей долго ждать не приходилось. Сомнительно, что у чужаков иначе. Аристократическая сволочь везде одинаково. После недолгого молчания Норт все же не выдержал и рискнул спросить: "Простите, но кто вы такие? Орден Арн". Мягко улыбнулась чернокожая красавица. Впрочем, в экспедиции участвуем не только мы, но и кое-кто еще. Мы не из вашей вселенной. Не из нашей вселенной? ошарашенно повторил Норд. «А зачем вы здесь?» «Спасательная экспедиция. Яхта с нашей девушкой провалилась в блуждающую червоточину». «И на поиски одной девушки отправили такие силы?» окончательно ошалел бывший офицер. «Да кто она такая? Императрица, что ли?» «Нет, всего лишь ученица очень уважаемых нами разумных». Серебристый смех Аарн звоном колокольчика раскатился вокруг. «У нас своих в беде не оставляют, невзирая ни на какие затраты. Да и вообще у нас все общее, принадлежит всем вокруг. Никто не стремится урвать что-либо только для себя. Зачем? Всего и так хватает. Денежных отношений внутри Ордена нет. Каждый получает необходимое ему бесплатно». «Разве так бывает?» Голос Норта стал глухим. Джав тоже сильно удивился, но предпочел промолчать. «У нас бывает», — заверяла девушка. «Не удивляйтесь, в нашей галактике Арн синоним слова «безумец». Нас таковыми считает большинство разумных. Раньше мы пытались кому-то что-то доказать, но потом прекратили. Нет смысла. Пусть каждый идет своим путем. Хотят рвать глотки всем вокруг ради лишнего куска? Пусть рвут. Спросят потом все равно с них самих. А мы не хотим. «Мы будем помогать и поддерживать друг друга, и вместе встречать любую беду». «Завидую», — вздохнул Норд. «Искренне завидую. В юности я мечтал о настоящей дружбе и любви, но быстро убедился, что в реальном мире их не бывает». «Это вы зря», — снова улыбнулась девушка. «Бывают, просто надо тщательно выбирать друзей и любимых». Предлагаю пойти пообедать, а вашим кораблям пока проведут профилактику и заправят. Наши инженеры уже изучили ваше топливо и способны синтезировать его. Переглянувшись, шахтеры согласились. Судя по увиденному, гости извне переезжали их родину в развитии на сотни, если не на тысячи лет. Хотелось надеяться, что они просто полетят дальше, а не нападут, ведь им разгромить флоты Федерации, Директората и Энхарди, Причем даже вместе взятые взятой будет расплюнуть. Возле Керы Лоран завертелась в воздухе трехметровая черная воронка. Шахтеры с трудом удержались при виде нее, чтобы не шарахнуться в сторону. Больно уж зрелище было непривычное. «Прошу», — указала на воронку Аарн. «Не бойтесь, это всего лишь прямой гиперпереход, или портал, если иначе. Он ведет в гостиную, где накрыт стол». «Портал?» Норт едва не сел на пол от такого известия. Чужаки освоили телепортацию? Но она же физически невозможна, это многократно доказано. Впрочем, что это он? Уже ведь увидел многое из того, что считал до сих пор невозможным. Бывший офицер встряхнул головой, пытаясь избавиться от тумана в сознании, и решительно шагнул в черную воронку. «Действительно, портал». Он оказался в большой светлой овальной формы комнате, уставленной удобной даже с первого взгляда мягкой мебелью. Посреди стоял роскошно накрытый стол. Правда, блюда были в большинстве совершенно незнакомы, что вовсе не удивительно. Все же чужаки из другой вселенной. Он понадеялся, что здесь нет ничего ядовитого. Вряд ли хозяева стали бы травить гостей. Они же тоже люди в большинстве. Значит, съедобное для них должно быть съедобным и для них с джафом. Последний тем временем тоже появился из воронки, имея полностью ошалевший вид. Но не <coughs> себе. Он с трудом успел заменить ругательство на <coughs> при виде накрытого стола. Слушай, а им чего-то от нас надо. Вот в жизнь не поверю, чтоб так угощать без причины стали. «А что мы о них знаем?» — криво усмехнулся Норд. «Да ничего. Так что не стоит судить по нашим понятиям, тут все по-другому». «Ну, наверное, ты прав». В этот момент из воронки появилась сопровождающая. Норд мысленно восхищенно подсокал языком. До чего же все-таки она красива. Очень необычно, совсем не похожа на чернокожих из Итрии, У тех плоские носы и вывернутые губы. Он заставил себя отвлечься от девушки, отметив, что она почти незаметно улыбается чему-то. Поняла, что понравилось ему. Но он ни на что не претендует, не идиот же. «Садитесь», — пригласила к гостей Кера, снова очаровательно улыбнувшись. Норт раньше и не думал, что человек вообще способен так беззаботно и светло улыбаться. Ни разу, ни на одной планете, обывал он на многих, Ни у кого он не видел такой чудесной улыбки. Гости сели за стол и принялись, чувствуя себя очень неудобно, накладывать себе в тарелки непонятно что. Изредка угадывались мясо или рыба, крохотные то ли вареники, то ли пирожки. А уж об овощах и говорить не стоило. Ни одного знакомого. Это, впрочем, касалось и фруктов. Зато напитки оказались выше всяких похвал, особенно золотисто-коричневатый эликсир под названием Золото дарно. После одного бокала Норту и Джафу показалось, что их тела вымыли изнутри кристально чистой родниковой водой. Ощущение было просто невероятное, изумительное. Жаль, много этого эликсира сразу пить было вредно. Пришлось перейти на смоленисто-черный, очень крепкий, но вкусный напиток, называвшийся Черный Вол. Что удивительно, невзирая на крепость многих напитков, Норт совершенно не пьянел. За обедом Лара, клюя понемногу как птичка, рассказывала гостям о жизни Ордена Аарн, иллюстрируя свой рассказ небольшими голофильмами. Их глаза периодически лезли на лоб, даже помыслить не могли, что подобная цивилизация в принципе возможна. При этом девушка не скрывала и ошибок Ордена, и лично командора в войне падения. Сейчас этот великий человек пребывал в развоплощенном состоянии, но были признаки, что он вскоре вернется. «Значит, вы больше не проводите своих поисков, так раздражавших власть имущих вашей галактики!» Поинтересовался Норт, укоризненно покачав головой. «Он и сам бы очень разозлился, если бы кто-то вломился на его родную планету и устроил такой бардак, какой устраивали Аарн». «Уже почти сорок лет нет», — подтвердила Лара. «Сейчас мы ищем себе пополнение другими способами, «С вашей точки зрения, сканирование памяти человека без его ведома, наверное, неэтично, но иначе никак не определить, кто перед тобой, не сволочь ли? Поэтому мы находим подходящих и приватно предлагаем им стать Аарн. Не все, конечно, соглашаются, далеко не все, но многие. Вот вы бы, например, согласились?» Норд подпер щеку кулаком и задумался, действительно согласился бы он или нет. Не иметь ничего своего, даже мыслей и чувств. Ведь, насколько понял Норт, они открыты всем и каждому. В обычном мире это стало бы кошмаром. У большинства людей в душах такая грязь, что от одного прикосновения стошнило бы. Но если среди Аарн нет никого с грязными и подлыми помыслами, то разве не о таком он с детства мечтал? А получал обратное — Почти все, кого Норт считал друзьями, предали, отвернулись, когда его вышвырнули из армии за неисполнение приказа. Выходит, они бы спокойно сожгли ни в чем не повинных людей, всего лишь задолжавших корпорации? Да, именно так и выходит. После всего этого он и замкнулся в себе. Джав захлопал глазами, никак не ожидая подобного вопроса, затем тоже сосредоточился. Захотел бы он стать одним из этих странных чужаков? Быть одновременно собой и частью огромного целого? Наверное, это здорово. Или нет? Возможности, даваемые орденом, завораживали, но не окажется ли цена за это слишком велика? Джаф не знал. Но, скорее всего, если бы действительно предложили, он бы отказался. Бывший офицер встряхнулся и негромко произнес. «Знаете, я бы согласился. Рискованно, конечно, но согласился бы. С молодости готов был в любую авантюру броситься». И улыбнулся. «А я не знаю». Пробурчал Джав, всё ещё пребывая в сомнениях. «Наверное, всё же отказался бы. Страшно так резко менять свою жизнь». «Вы ведь уже поняли?» Пристально посмотрела сперва на одного, затем на другого Лара. «Мы вам подходим?» — едва слышно спросил Норд. «Да», — кивнула Анна. «Причём только вы двое. Мы просканировали всех в системе и нашли только вас. Остальные неплохие люди, но обычные. Они не способны распахнуть крылья и бросятся со скалы, не зная, упадут или взлетят». «Но я никогда не любил рисковать», — возмутился Джав. «Так не о риске речь, а о стремлении в небо. Под небом я подразумеваю более добрый и чистый мир, чем окружающий вас», — пояснила девушка. «Я своего решения не поменяю», — хмуро уронил Норд. «Но один вопрос. У нас на базе беда нет топлива, продовольствия и многого другого. Пираты транспорт перехватили». «Знаем», — кивнула Лара. Помощь будет оказана. Помимо топлива мы привезем пищевые синтезаторы и поставим бета-генераторы. А желающих отвезем на какую-нибудь планету вашей федерации. В контакт с ее правительством мы вступать, вы уж простите, не собираемся. Неинтересно. Просто высадим людей и улетим. Представляю, какой переполох поднимется. Рассмеялся Норт. джефф вторил ему. Бедных мужиков СБ затаскает. «Не проблема. Наложим на корабль иллюзию, он будет выглядеть самым обычным федеральным грузовым транспортом, довольно старым, едва летающим». «Тогда да, никто и внимания не обратит. Но я сомневаюсь, что мужики захотят улетать. На этом корабельном кладбище столько всего есть, что можно хорошо заработать. Даже на жильё своё всем хватит. Через год по-любому кто-то прилетит. Компания, закупавшая ту труду, обязательно пришлёт другой корабль». Очень уж хорошо она на нас наживалась. «Тем более не проблема. Как я уже говорила, топливо, генераторы, синтезаторы и все нужное для жизни мы на станцию доставим», заверяла девушка. «А почему?» недоверчиво спросил Джав, никогда не видевшись, чтобы кто-то помогал просто так. «Мы же вам никто?» «Наш старый принцип — можешь помочь, помоги». Ни разу не подводил, как ни странно. «Принцип!» — переглянулся с бывшим офицером шахтер. «Надо же, принцип! Нам бы здесь такие принципы!» Немного помолчав, он сжал кулаки и тяжело уронил. «Знаете, я тоже согласен. Что надо делать?» «Произнести призыв». В улыбкой улыбнулась ему Лара не верилось, что человек вообще способен так улыбаться. «Арн-ил-Арн», то есть «я есть Арн. Шахтеры опять неуверенно переглянулись, а затем, пряча страх и неуверенность, негромко произнесли «Арн-ил-Арн», и весь мир вокруг покрыла собой торжествующая птичья трель. Сознание вернулось рывком, как будто включилось. Последнее, что помнил Ник, это дикая боль в культях, оторванных взрывом ног и дикий мат, тащивших его к стазе с капсулей десантников. Он пытался протестовать, требуя, чтобы последнюю капсулу отдали кому-то другому, кого еще можно спасти, но никто умирающего командира слушать не стал. Судя по всему, пришла помощь. Или нет? Состояние грант адмирала было на удивление хорошим — Так хорошо он себя с далёкой молодости не чувствовал. Ник попытался открыть глаза, но не смог, и это ему сильно не понравилось. Тогда он резко дёрнулся, и тело послушалось. Гранд-адмирал рывком сел и снова попробовал открыть глаза. На этот раз получилось. Оглядевшись, Ник ощутил, как его волосы медленно встают дыбом. Он, похоже, находился в желудке какого-то огромного животного. Сидел в неглубокой яме, наполненной бурлящей розоватой приятно пахнущей слизью. Это еще что такое? Где он? Как он здесь оказался? «Прошу не беспокоиться, господин Гранд-адмирал. Вы в госпитале». Раздался за спиной приятный баритон. Ник резко обернулся. Там стоял подтянутый широкоплечий мужчина лет тридцати с короткими светлыми волосами. Он был одет в незнакомую черно-серебристую форму с жутковатой эмблемой на левом плече. Нечеловеческий глаз с вертикальным зрачком лежал на когтистой лапине известного существа. Погонов или петлиц на форме грант-адмирал не обнаружил. Яма, в которой вы находитесь, аналог знакомых вам медкапсул. Она называется Тианх и может куда больше, чем любая медкапсула. Продолжил незнакомец. Вы полностью здоровы. «Внутренний возраст организма мы откатили до тридцати лет, но внешность вам изменять не стали. Ноги также отросли новые, раны зажили». «Но кто вы?» — хрипло выдохнул Ник. «И где этот ваш тянг находится?» «Мы из Ордена Аарн, прибыли из другой вселенной». Мягко улыбнулся незнакомец. «Спасательная экспедиция». «Нас попросили из высших сфер отыскать вашу стазис-капсулу и помочь вам. Дело в том, что с момента вашего попадания в нее прошло 357 лет. Простите, но ваше руководство не стало вас искать». Услышанное больно ударило по нервам. «Не стало искать». Впрочем, чего еще было ожидать от высокопоставленной сволочи? В штабе давно изыскивали способ избавиться от слишком удачливого командующего, Гранд-адмирал не давал поддонкам крутить гешефты, продавая врагу секреты и технологии. А жадной сволочи этого так хотелось. Да и вообще вся эта экспедиция, в которую он на старости лет с дуру отправился, была похожа ловушкой. Особенно если вспомнить, с какой точностью вышла на них эскадра графа Лоркеса. Однозначно предательство. Не сразу до адмирала дошли слова незнакомца о прошедших 357 годах. Это что же получается, все друзья и знакомые давно мертвы? Да, именно так. В этом времени ник никто и звать его никак. Как неудивительно ни он почти не нервничал, видимо инопланетяне накачали его успокаивающим. Еще один удивительный факт, который сейчас почти не удивлял, иной разум все же существует. И развивался он судя по увиденному, совсем иначе, чем его родная цивилизация. Но они тоже люди, или нет? Надо спросить. И он спросил. «Мы поливидовая цивилизация», после недолгого молчания ответил незнакомец. «Есть среди нас и люди, и эльфы, и орки, и многие другие, даже драконы». Будь Грант адмирал в обычном состоянии, он бы несказанно изумился, особенно словам о драконах фантастические книги о которых он любил читать с детства. Но сейчас он воспринял всё философски, совершенно безразлично. Затем события завертелись калейдоскопом. Врач отвёл Ника в душ, после чего выдал живой комбинезон. Как выяснилось, эти самые Аарн большей частью биологическая цивилизация. У них даже космические корабли живые. Их не строят, а выращивают. Всё это время грант адмирал размышлял о том, что же ему делать дальше. Как вообще жить? Всю карьеру строить заново? Ведь сейчас он малоизвестный исторический персонаж, о котором разве что в учебнике пара строк написано. Вскоре за гостем пришла красивая черноволосая девушка с труднопроизносимым именем Евдокия и повела его на встречу с руководством эскадры чужаков. По дороге она трещала безумолку, и грант адмирал очень много от нее узнал, причем довольно важного. Оказалось, что на родине его очень хорошо помнят, кто-то избрал бывшего командующего в герою для простонародья, после чего о «Железном Нике» сняли десятки фильмов и написали сотни книг. Это значило, что живым он нынешним власть имущим, совершенно не нужен. Герои им выгодны исключительно в мёртвом состоянии, не способные как-либо возразить. Затем девушка сообщила, что лет через десять, после того, как грант адмирал угодил в стазис, Не так давно воевавшие страны объединились в одну, хотя этого ничего не предвещало. Ещё через пару лет к этому объединению присоединился и Хенраб, что вообще ни в одни ворота не лезло. Интересно будет узнать, кто встал во главе этого странного государства, из этого можно будет многое понять. У Ника возникало подозрение, что дело в каком-то очень большом предательстве, но не объединяются вчерашние враги просто так. Евдокия провела гостя по многим помещениям огромного корабля, именуемого крейсером. Он так и не понял, зачем потребовалось выращивать такого гиганта. 56 миль в длину и около 35 в ширину? Ничего себе яичко! Внешний вид вообще вызывал оторопь. Весь в буграх и рытвинах черный овоид, окруженный мертвенно-синим свечением. Особенно адмирала удивил так называемый «туманный зал», Видимо, действие успокоительного начало проходить, и эмоции понемногу возвращались. Судя по уже увиденному, Аарн — очень странный народ. «Прошу вас», — показала она возникшую неподалеку воронку. «Это портал. Он приведет в зал, где вас ожидают руководители экспедиции. Спешу предупредить, что среди них не только люди, а также Гвард и Арахан. «Гвард?» «Прямоходящий ящер, арахан, гигантский паук». «Паук?» — поежился Ник, никогда не любивший насекомых. «Он разумен», — улыбнулась Евдокия. «И очень красив, весь покрыт длинной бело-синей шерстью». «Ясно», — вздохнул грант адмирал и решительно шагнул в черную воронку. Он оказался в очень большой, но при этом, как неудивительно, довольно уютной гостиной, заставленной как знакомой и понятной мебелью, так и ни на что не похожей. На странной вогнутой платформе действительно с удобством расположилось существо, которого в некотором приближении можно было назвать пауком. На самом деле это огромное, в два человеческих роста насекомое, ни на что знакомое не походило. Его мягкая шерсть мягко волновалась, словно под лёгким ветерком, хотя даже намёка на сквозняк в гостиной не было. А слева в полукруглом кресле без спинки сидел ящер с широко распахнутой огромной пастью, в которую легко поместилась бы голова Гранд-Адмирала. В центре стоял выглядящий пожилым краснокожий человек, хотя не совсем человек, если присмотреться. Небольшие жёлтые глазки — Торчащие из-под нижней губы массивные клыки и непонятного вида серая холамида вместо комбинезона. Однако наибольшее удивление Ника вызвала сидящая на спинке самого обычного на вид кресла девица со всклокоченными разноцветными волосами и гитарой со световыми струнами в руках. Он о таких гитарах и не слышал никогда. Девица почти неслышно наигрывала какую-то сложнейшую мелодию — Имевший, как и каждый аристократ, музыкальное образование, Ник сразу понял, что не сумел бы сыграть подобное ни на гитаре, ни на фортепиано. «Добрый день, уважаемый Ник Арвиотонг!» Ступил вперёд клыкастый гуманоид. «Моё имя Киржак Чёрный из народа Урукхай. Я Аарн вероятностный ментат, руководитель поисковой экспедиции». «Добрый день, уважаемый Кержак Чёрный, а также все вы, дамы и господа», — поклонился Грант адмирал «Искренне благодарен вам за моё спасение». «Нас попросили из таких сфер, что...» — вмешалась в разговор девица с разноцветными волосами. «И да, я Элифания, дочь Аренасия, безумный бард, представитель системы контроля». Мало того, мы должны доставить вас туда, куда вы пожелаете, и помочь всем, чем только сможем. Так куда вас доставить? — Из каких таких сфер вас попросили? — растерянно спросил Ник. — Разве руководство нашей страны имеет связи с другими вселенными? Арн переглянулись, затем слово взял паук, назвавшийся лор-адмиралом архут -Ху. Он кратко поведал Железному Нику об истинном устройстве Вселенной, структурах контроля и структурах, стоящих над ними, сверхсущностях и многом другом. Гранд-Адмирал слушал его и все больше изумлялся. За него просили те, перед кем боги из сказок никто и ничто? Сверхмогучие, древние и мудрые? Но почему? Что такое он должен сделать? Видимо, что-то очень важное. Но эти самые древние и мудрые не сказали, что именно. Ну и как это узнать? А Арн спрашивают, куда его доставить, а он понятия не имеет. Решив не скрывать своей растерянности от спасших его, он негромко сказал: «Я не понимаю, почему за меня просили. Я всего лишь удачливый, возможно, относительно талантливый адмирал, выигравший большую часть сражений, в которых участвовал.» но я понятия не имею, что мне дальше делать и куда лететь. Простите, но я отнюдь не супергерой, которым, судя по рассказу вашей девушки, меня считают в нынешней Федерации. — Да, — пробурчал кержак, переглянувшись с Элифанией. — В таком случае предлагаю вам ознакомиться с новейшей историей вашей страны и подумать. Мы тоже пока остаемся. Двигаться дальше, пока не выполнена просьба РСА, никто не рискнет. Можно так влететь, что костей не соберешь. А я схожу в сети, попробую там выяснить хоть что-то. кивнула безумный Барт. Также думаю, что часть экспедиции должна переместиться ближе к центральным мирам Федерации. Как вы думаете, господин грант-адмирал? Пожалуй, согласился Ник. Мне почему-то кажется, что ответ кроется в прошлом. Ведь для чего-то же я, обычный человек, этим вашим сверхсильным и сверхмудрым понадобился.